Дану наемнику просёк десницу, Асмунда едва не убил, кольчуга спасла, а сам удрал. Вот тогда-то будущий княжий Пестун византийскими приемчиками заинтересовался всерьёз. Он отыскал мастера и за немалое вознаграждение взял дюжины три уроков. Византийское фехтование весьма органично легло на Варяжскую школу, и, вернувшись домой, Асмун стал первым мечом княжьих русов.